Неисправность номер два. Микроэлемент мешает действию лекарства. Согласно национальному исследованию употребления 2, чаще всего принимают биодобавки люди в возрасте от 65 до 80 лет. Но именно в этой возрастной группе много тяжелых случаев. Взаимодействие между лекарствами, между лекарствами и биодобавками и мы часто забываем об этом, между лекарствами и едой запрограммированы. Потому что в идеале наша пища тоже должна содержать много витаминов, макро- и микроэлементов, а также вторичных растительных веществ. Взаимодействие между лекарствами и биодобавками не так сильно отличается от взаимодействия между лекарствами и пищевыми продуктами. Потому что взаимодействие – в значительной степени вызваны микронутриентами. А они есть и там, и там. Взаимодействие между лекарствами и продуктами часто даже более сложное, чем взаимодействие между разными лекарствами. Потому что лекарство ⁇ это определенное вещество, состоящее из одного химического соединения. Напротив, один прием пищи может содержать несколько сотен различных химических соединений. В принципе, для лекарства существуют неисчислимые потенциальные партнеры по реакции взаимодействия. К счастью, между большинством продуктов и лекарств нет серьезных проблем. Я собрала для вас некоторые важные лекарственно-пищевые взаимодействия. Список, конечно, не является исчерпывающим. Если вы не горите желанием с ним познакомиться, пожалуйста. Посмотрите хотя бы на вкладыш в упаковке каждого лекарства, которое вы должны принять. Далее вы найдете информацию о том, нужно ли вам отказаться от определенных продуктов. Речь пойдет о макро- и микроэлементах и так далее. Вас также ждут некоторые рекомендации в рубрике «Знания фармацевта». Вы, должно быть, припоминаете, что антибиотики никогда не следует принимать с молоком. Это относится не только к антибиотикам, но и ко многим другим лекарствам тоже. Молоко содержит значительное количество кальция. Некоторые лекарства, связанные с кальцием, не могут проникнуть через слизистую оболочку кишечника. Они становятся химическими комплексами, которые трудно усваиваются и больше не попадают в кровоток в достаточных количествах. Слишком мало лекарств обычно означает, что от них не будет эффекта. В принципе, это относится не только к кальций-содержащим продуктам или пищевым добавкам, но и к тем, у которых в составе присутствуют магний, железо и цинк в больших количествах. Все они способны образовывать комплексы. Это соединение особенно важно для некоторых антибиотиков. Доксициклин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, бисфосфонатов, антиостеопорозные препараты и л-тироксина, гормон щитовидной железы. Лекарства, которые связаны с минеральными веществами, больше не попадают в кровоток и поэтому не могут работать. Как же много на себя берут минеральные вещества! Совершенно другим веществом, которое взаимодействует с лекарствами, является кофеин. Часто в энергетических напитках или пищевых добавках используются для стимуляции обмена веществ. В сочетании с некоторыми антибиотиками кофеин может спровоцировать нарушение сердечного ритма. Если вы действительно хотите напугаться, у меня есть кое-что еще. Мы могли бы начать с вопроса «Суперфуд – это суперубийца?» Возможно, вы слышали о антикоагулянтном препарате Маркумар, активный ингредиент фенпрокумон. Или вам даже пришлось принимать его самостоятельно, потому что, к сожалению, у вас уже случился инфаркт или инсульт. Этот препарат предназначен для защиты вашей крови от образования сгустков, тромбов, потому что они имеют тенденцию прятаться в узких коронарных артериях или в сосудах головного мозга и могут вызвать следующий инфаркт или инсульт. Доза лекарства должна быть тщательно сбалансирована, потому что, если лекарства слишком мало, велик риск повторного инфаркта или инсульта. Если оно действует слишком сильно, это может привести к потенциально опасному для жизни внутреннему кровотечению. Итак, Поскольку вы действительно не хотите испытывать ужас сердечного приступа или инсульта ни при каких обстоятельствах, вы, конечно, должны обратить особое внимание на свое питание и купить одну или две пищевые добавки. Вы выбираете одну с различными антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами и ягоды Годжи. Согласно рекламе, они должны укреплять сердце. Никто еще не знает, так ли это. Однако мы знаем точно, что ягоды годжи могут усиливать антикоагулянтный эффект фенпрокумона до такой степени, что даже Федеральный институт лекарств и медицинской продукции предупреждает об опасности их одновременного употребления. Поговорите с аптекарем или вашим врачом обо всем, что вы принимаете даже если придется признать, что когда-то вы дали слабину и заказали некоторые сомнительные биодобавки онлайн. Нам, фармацевтам, показывают в аптеке грибок ногтей и ужасную сыпь, и многие из вас говорят с нами о самых интимных проблемах в отношениях. Итак, мы готовы выслушать это, и мы все внимание.